Глава четырнадцатая. Молодые люди, как пройти в библиотеку? Вот как чувствовала, что потеряюсь? Это Шерриону легко, направо говорит, потом налево. У него, видимо, какие-то свои правы и левы, потому что, следуя его инструкции, я забрела в самые дебри магической академии. Пришлось обратиться к компании из трёх адептов, которые оживлённо о чём-то спорили. Услышав вопрос, юноши дружно повернули головы. от изучающих и оценивающих взглядов даже кожа задымелась И тут я вспомнила, что вопрос, как пройти в библиотеку, в нашем мире стал вроде как крылатым. Задай его, если хочешь познакомиться с особой противоположного пола. Надеюсь, хоть здесь его не истолкуют превратно. «Похвальная тяга к знаниям!» — воскликнул бойкий парень со светлыми зализанными назад волосами. Мантия его была небрежно расстегнута, под ней виднелась белоснежная щегольская рубашка. Он шагнул ближе и по-свойски хлопнул меня по плечу. От такой наглости я на миг и и пару раз моргнула. «Как вас зовут, милая девушка? Вы здесь учитесь?» «Вообще-то она ко мне обращалась, так что грабли прочь». Его оттеснил Громила, на чьих бицепсах еле-еле сходились рукава мантии. «Может, лучше не в библиотеку, а в столовую?» «О, нет, началось. Студенты такие студенты». а я, похоже, выгляжу совсем уж деревенской дурочкой и лёгкой добычей». Прокашлившись, я произнесла деловым тоном. «Благодарю за участие, но мне нужно получить в библиотеке книги для учёбы». Нейт Шерриан выдал целый список. Адепты дружно и многозначительно переглянулись. «Шерриан, говоришь? Ты что, менталист?» — спросил третий парень, который показался самым спокойным и рассудительным в этой компании. Он стоял чуть поодаль, прижимая к груди толстую книгу в потёртой обложке. Аккуратно разглаженная мантия застёгнута на все пуговицы. Указательный палец украшает серебряный перстень. Наверное, магический. Точно. Но ведь учёба уже давно идёт, я тебя не помню. Я вольнослушатель. Декан разрешил посещать вечерние лекции. Прекрасно, улыбнулся общительный блондинчик. Иногда у нас проходят совместные лекции, так что будем видеться. Меня зовут Хлай. «Меня Гоберт». Здоровяк потряс мою руку так, что я едва устояла на ногах. Видимо, тренажерный зал посещает не реже столовой. Третий юноша назвался от Аттанатаром. Пока что из новых знакомых он нравился мне больше всего. «Значит, тебя взял под крылышко сам декан?» «Говорят, Шерриан любит молодых хорошеньких магичек», — заговорщически подмигнул Хлай. «А кто их не любит?» Гы-гыкнул Гоберт и мило покраснел. Танотар строго одёрнул друзей. «Хватит чушь нести, а то девушка решит, что здесь учатся одни недоумки». «Опять Тан занудствует, спасайся, кто может!» Хлай схватился за голову. «А я за всей этой болтовнёй чуть не забыла о главном. Так как пройти в библиотеку?» Спросила, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Не хочется целый день блуждать по академии. Я могу тебя проводить». Вызвался Танатар. «Благодарю, но я могу дойти сама», начала отнекиваться я, но юноша уже двинулся вперёд. «Ну, ты идёшь или нет?» спросил, оборачиваясь. Я спохватилась и кинулась догонять. «Я бы на твоём месте не соглашался, а то ещё заведёт в тёмную подсобку», прокричал блондин, сложив ладони рупором. «При дурки!» буркнул молодой маг, закатив глаза. «Можешь называть меня Тан?» «Анис, ты издалека». Мне не хотелось выкладывать всю подноготную, поэтому я отвечала кратко и обтекаемо. «Здесь учатся либо отпрыски аристократов, либо дети очень состоятельных родителей и потомственных магов», — рассказывал Тан, пока мы шли вдоль по коридору. «Такие, как ты, тоже есть, но их мало. Академия для элиты, остальные вынуждены хватать знания, как крошки с хозяйского стола». «Ой, прости, не хотел тебя обидеть», — смутился он. «Я знаю, что так и есть. Не извиняйся. А ты не слушай глупости Ашериани. Он нормальный. Ну, по крайней мере, не такой зануда, как большинство преподов. Он за своих адептов глотки рвать готов. А после выпуска ещё и с работой помогает. Кстати, ты где остановилась?» «Пока нигде. Буду искать гостиницу или общежитие», — призналась я. Опять передо мной остров встал вопрос проживания. Ну, ничего, всё решаемо. Главное, что мой дар не запечатали. Взгляд упал на браслет холодящей запястья. Интересно, этот артефакт способен справиться с моей магией? Уголюк говорил, что местные ограничители действуют только на жителей этого мира. «Попроси помощи у шери она он не откажет», — посоветовал Танатар. Так, словно декан у них был каким-то ангелом-хранителем. который способен решить любую проблему. Не думаю, что это уместно. Ну, как знаешь. пожал плечами адепт. А вот и библиотека. Деревянные двери в три человеческих роста украшала цветная мозаика, из проёма лился мягкий жёлтый свет. Маня скорее окунуться в царство знаний. Спасибо там. Рада была познакомиться. Друзья ещё никому не помешали. Добродушно улыбнулся он. Если будут проблемы, обращайся. Мы расстались с новым знакомым на тёплой ноте. Наверное, он не слишком благородного происхождения. Иначе почему отнёсся ко мне с такой добротой и участием? Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Я оглядела свой скромный наряд и решила, что с первого же заработка обновлю гардероб. Молодому целителю и менталисту нужно выглядеть чуть более представительно. Изнутри библиотечный зал казался просто огромным. Вверх возносились стеллажи с книгами, на балконах, диванах, скамейках, восседали адепты. Священную тишину нарушал лишь скрип перьев. Ко мне сразу подошла пожилая женщина и поинтересовалась, что я ищу, а потом, забрав список, велела подождать у стойки. Пока смотрительница библиотеки ходила за книгами, я глазела по сторонам и пыталась осознать, что всё это не сон. Я, простой врач из детской поликлиники, действительно угодила в другой мир. Мне выдали три книги и попросили расписаться в журнале. Добрая женщина предупредила, что учебники зачарованы от воровства и вандализма. Но кто-то ушлый всё-таки сумел намалевать на портрете автора «Мага-усы» и глаза, смотрящие в разные стороны. Итак, у вас введение в менталистику, основы магического искусства и воли и разум. Ещё бы разобраться, кто из них кто. Надо и дальше мучить Лика с грамотой, а после нанять учителя. Эх, зажало мироздание бонус в виде чтения и письма. Хорошо, что на обратном пути удалось одолеть приступ топографического кретинизма, и я добралась до кабинета, возле которого мы расстались с Шеррианом относительно быстро. Толкнула дверь и... лик бросилась к сидящему на скамье мальчику и распахнула объятия. Он ответил неохотно, глаза смотрели виновата, голова была опущена. «Мне нельзя остаться с тобой». Тяжко вздохнул и отстранился. «Меня забирают в школу для сирот». «Так, так, так». Я присела рядом и взяла его за руку. Парнишка крепко её стиснул, как будто извинялся. «Расскажи всё по порядку». И он принялся рассказывать о найти Алиусе, который пытался его запугать, и о Шерри, который отстоял его, и о том, что родственникам отправили магического вестника. «Я думаю, что дядя с тётей согласятся, чтобы я учился». Они меня дома не ждут». Пробубнил он, а потом поднял на меня взгляд. «Я так привык к тебе, Анис. Как я буду без тебя? Маги меня не отпустят. И ты совсем одна останешься». Мне до да безумия жаль было отпускать Лика куда-то. Да я умру от переживаний за своего маленького друга. И пусть глаза предательски щиплет, но я, как взрослый человек, должна не поддаваться собственным эмоциям, а ободрить и утешить ребёнка. Давай посмотрим на ситуацию с другого угла. начала спокойно, поглаживая его ладонь. «Стать магом — это твоя мечта, верно? Ты всего в шаге от неё, тебя готовы всему научить. Так стоит ли от этого отказываться?» «Так-то оно так, но я почему-то чувствую себя предателем. Как будто я тебя бросаю. А я ведь обещал, что когда-нибудь у нас будет большой дом в столице». «Так и будет». «Первое время дети находятся под строгим надзором», — раздался голос Нейта Шериана. Он стоял у боковой стены, скрестив на груди руки. «Но вы сами можете навещать его. А если мальчик будет хорошо себя вести, то ему разрешат жить с вами на выходных». Услышав это, лик просветлел лицом. «Магическая школа для сирот», — пробормотала я. «А там, случайно, не нужен лекарь или целитель?» «Я не могу знать всего», — пожал плечами дикан. Не забудьте, что первая лекция по ментальной магии уже завтра. Запишите себе где-нибудь. Ох, простите. Забыл, что вы не умеете писать. После неё вас примет декан целительского факультета, чтобы обсудить возможность обучения. А мальчика сейчас сопроводят в школу. Эта новость обрадовала несказанно. Мы с Ликом переглянулись. Ты тоже будешь учиться, Анис, и станешь великим целителем. Благодарю Нейчерриан. Я уже получила книги и не забуду о лекции. Я почувствовала, что задерживаться дольше уже просто неприлично. Вздохнув, потрепала лика по волосам и поднялась со скамьи. «Пожалуй, сейчас мне пора идти. Ещё нужно найти что-то вроде общежития». «Вам что, жить негде?» — спросил менталист, оторвавшись от стенки. «У меня нет родственников столице «Анис из енотов. Считаете, что вытянули единственный выученный билет на экзамене?» Я знаю одну старушку, давнюю подругу моей покойной бабушки. Она брала к себе на постой молодых целителей, а в качестве платы те оказывали ей небольшие услуги. Артрит подлечить, язву залатать. Поработать с жилеткой, в которую можно поплакаться. Бабуля живёт одна, дети и внуки навещают её редко, так что она мается от скуки. В прошлом году я уже направлял к ней одного адепта. Я с ней свяжусь и попрошу принять вас. «Спасибо, что помогаете, я у вас в долгу». Раз уж подвернулась такая возможность, глупо от неё отказываться. На душе сразу стало легче. И даже немного стыдно за то, что в самом начале Нейт Шерриан мне не понравился. На самом деле он очень даже хороший человек. Такая удача выпадает только раз в жизнь. Интересно, как долго продлится моё везение? «Да бросьте», — небрежно отмахнулся декан. «Я ведь уже говорил, что в моих интересах выпустить как можно больше хороших магов. А у вас неплохие даже многообещающие задатки. Только не спешите благодарить, у старушки непростой характер. Постарайтесь продержаться хотя бы первое время». С этими словами Нейт Шерриан загадочно улыбнулся. Бабуля, у которой мне предстояло квартироваться, жила в тихом спальном районе столицы. Двухэтажный домик выделялся на фоне остальных ухоженных территорий, засаженные цветами. Слишком крупными и яркими для того, чтобы быть обычными. Впрочем, неудивительно. Ведь Нейт Шерриан сказал, что подруга его бабушки, Нейра Мирелис, маг стихии Земли. Набрав в легкие побольше воздуха, я подергала за цепочку над калиткой. Палился мелодичный звон. Через минуту послышался хлопок к двери. И мне навстречу выбежала женщина в переднике и сером чипце. В руках она держала корзину с белыми пионами. «Ах, это вы!» — защебетала она, заправляя подчепец выбившиеся русые прятки. «Хозяйка ждёт вас, проходите». Я пожелала ей доброго дня и представилась. Служанка Нейры Мирелес выглядела молодой и бойкой, и едва заметные морщинки в уголках глаз и губ говорили о том, что лет ей больше, чем может показаться на первый взгляд. «Меня зовут Лали, а хозяйка в доме, на веранде». Она провела меня тропинкой, вдоль которой высилась цветущая жимолость. От сладкого аромата даже голова закружилась. Под навесом, за плетённым чайным столом, восседала сама хозяйка с изящной чашкой. Женщина выглядела миниатюрной и сухой, как старое деревца Лиловое платье со шляпой в тон на седых волосах. Милая улыбка, живой приветливый взгляд. Как бы сказали в моём мире, старушка — божий одуванчик. Хм, в чём же подвох? «Вы, должно быть, Анис». Королевским жестом она поставила чашку на блюдо. Истон связался со мной по артефакту и предупредил о вашем приходе. Давненько ко мне не захаживали молодые целители. Изучающий взгляд прошёлся вверх-вниз. По глазам нельзя было понять, понравилось ей то, что она видит перед собой или нет. Рада знакомству, наэромирелис. Я сложила руки на животе. Благодарю, что согласились приютить меня. Я пока не совсем целитель, но в ближайшем будущем намерена освоить это сложное и важное искусство. Как и ментальную магию. Бабуля слегка наморщила лоб, когда я упомянула менталистику. Потом приторно улыбнулась и пригласила присоединиться к ней за столом. Что ж, это хорошо, всегда выгодно иметь под рукой знакомого целителя. Женщина я уже старая и немощная, то страдаю мигренями и бессонницей. а магические каналы барахлят и радикулит мучает. Что-то мне подсказывает, что она лукавит. Была у меня похожая соседка, которая жаловалась на стенокардею и давление под 200, но при этом бегала за уходящим автобусом, как опытный спринтер. «Разве магия не может устранить эти проблемы навсегда?» задала я волнующий вопрос. «Ох, дорогая, всякая магия имеет свою цену. Нейра бросила снисходительный взгляд. Если в молодости она дарует силу, то в старости беспощадно взымает плату. Бабуля стянула атласные перчатки и показала шелушащиеся руки, испещренные глубокими морщинами, усеянные коричневыми пятнами и набухшими узлами вен. Но еще они были покрыты следами, будто когда-то их сильно повредил огонь. В своём мире даже у девяносто-летних я не видела таких рук. «Это всё из-за магии?» — спросила я, подавив жалостливый вздох. «Выгорание у магов — частое явление». Она надела перчатки обратно. «Мы можем долго оставаться молодыми, а потом стареем буквально за пару лет. Тело начинает разрушаться, самые простые заклинания даются с трудом». Поэтому пожилые маги стараются редко колдовать. Нет чар или лекарств, возвращающих юность. Все средства помогают лишь временно. Маги, особенно женщины, прекрасны и очаровательны. Мы привыкаем к красоте и силе, и так больно, когда она вянет, будто цветок. На морщинистом лице Нейра отразилась грусть. но расскажите побольше о себе, дорогая». Мы разговаривали больше часа, на улице начало темнеть. Я рассказала ей историю о частичной потере памяти, о своей работе в госпитале и желании заниматься лечением детей. Нейра с ни взглядом, ни жестом не показала пренебрежения к моему незнатному происхождению и низкому статусу. Да и вообще всё было так гладко и сладко, что не верилось И ещё один маленький вопрос. Я почувствовала, как кожа на щеках вспыхнула румянцем, «Не знаете ли вы, у кого можно брать уроки грамматики?» «Зачем вам какой-то учитель?» — округлила глаза бабуля. «Я могу сама с вами заниматься. Все равно я помираю со скуки а общаясь с молодыми людьми, заряжаюсь их силой и энергией. У нас как раз есть свободный час до завтрака. Надеюсь, что у нас с вами получится взаимовыгодное сотрудничество. Я делюсь с вами опытом в магии и жизни наставляю». А вы всё время проживания оказываете небольшие услуги и развлекаете старушку». Я ощутила прилив благодарности к этой приятной женщине. «Почему Нейд Шерриан считал, что я могу сбежать от неё? Надо будет невзначай спросить Нейру Мирилес о подселенцах. Лишние знания не помешают. Но не всё сразу. перво наперво после завтрака займусь поиском подработки. Сидеть на шее пожилой Нейры не позволит совесть». Да и моим медицинским навыкам из старого мира найдётся применение. Далеко не у всех есть возможность обратиться за помощью к магам. Надеюсь, хотя бы здесь не используют ртутную мазь на все случаи жизни и не лечат свинцом. Перед сном Нейра Мириллис позвала меня к себе в комнату и капризным голосом, как ребёнок, попросила рассказать ей какую-нибудь интересную историю, потому что она не может уснуть. Потом ей понадобилось, чтобы я спела спокойные песни Мне было несложно. Старушка была так добра ко мне. Я не знала местных, поэтому обратилась к старым добрым хитам из своего мира. Если спросит, откуда знаю, отвечу, что сама сочинила. Когда до слуха донёсся негромкий храп, я на цыпочках вышла из комнаты и прислонилась к стене. Наверное, именно об этом говорил Нейд Шерриан. Он думал, что знакомая его бабушки утомит меня своим обществом и заставит бежать. Ха, не на ту наткнулся. Мне отвели небольшую гостевую спальню на втором этаже через две комнаты от хозяйки. Я переоделась в заботливо оставленную у Лалли ночную рубашку. В голове роились мысли. Спать не хотелось. Как там мой лик? Устроился ли? Когда я теперь смогу с ним увидеться? А как дети, которых я оставила в госпитале благой Алоры? Я повернулась к окну и чуть не упала. Чёрный силуэт запрыгнул в комнату с подоконника и заговорил человеческим голосом. «Уже устроилась, мряу?» «Где тебя носила уголёк?» спросила, когда сердце угомонилось. «Надеюсь, ты не попал в неприятности?» меня не уставали удивлять его неожиданные появления. «Гулял. Это не запрещено», — невинно ответил он. «Ну что он, как прошёл визит в академию?» Я пересказала ему события прошедшего дня. «Говоришь, Нейт Шерриан?» Прошипел кот и вроде как занервничал. «Ага, и он хочет с тобой познакомиться». «Мне как-то не хочется его видеть». «Почему? Мне кажется, ты что-то недоговариваешь». Я стала наступать на хитрого фамильяра. «Или вы уже знакомы?» Уголёк сделал честные глаза. «Откуда?» «Просто я не хочу встречаться с магами тающего морока. Я, можно сказать, собирался уйти в отставку, пока ты не свалилась на мою голову. И вообще пойду проветрюсь перед сном». «Я думал ты уже проветрился. Эй!» Кот сиганул в окно и был таков. «Что ж, попробую завтра задобрить его чем-нибудь вкусненьким. Может и расколется». Я спустилась на кухню, чтобы попить воды, и уже на лестнице услышала странные звуки. Убедившись, что они доносятся из спальни хозяйки, я негромко постучала. Потом приоткрыла дверь. Нейра Мерилес тяжело дышала и стонала во сне. Голова её металась по подушке. Свеча потухла, комнату освещал только блеклый свет луны. Нейра. Я подошла ближе и склонилась над постелью. А если старушке плохо? Вдруг заболело сердце или снится кошмар? Тогда я снова позвала, и её ей легонько потрясла за плечо. «Может, у неё жар?» Опустила руку на сухой прохладный лоб. «Нет, не жар». «Так и будешь стоять столбом». Уголёк возник у меня за спиной, а потом нахально запрыгнул в хозяйскую постель. «Хватит пугать меня. Думаешь, мне нравится, когда ты так резко появляешься и исчезаешь? Хочешь, чтобы я стала заикаться? И вообще, что ты предлагаешь?» «Ты же якобы менталист у нас, и целитель!» Он искушающе мурлыкнул. «Сделай что-нибудь, видишь, старушка мучается!» «Мне запретили, у меня вон даже артефакт есть!» и ткнула коту под с запястьем с браслетом. «Эх, скучно это Анис! Нет в тебе бунтарского духа!» Он притворно вздохнул. «Не желаешь проверить мою теорию?» «Ты имеешь в виду то, что на меня не действуют ограничивающие артефакты и печати этого мира?» «Точно. Тем более, откуда Нейдшериан узнает?» «А если узнает? Я вообще-то не уверена, что тут жалуют таких, как я», — прошептала Грозно. Страх сделать что-то не так и боролся с искушением. Но магия, запертая в теле, звала и манила, ломала волю, пальцы мелко дрожали. Это стало похоже на зависимость. Если хоть раз в жизни вкусишь силу и власть, которую она даёт, остановиться будет невозможно. Хочется ещё и ещё настолько, что становится больно физически. Смочев пересохшие губы, я снова поднесла руку к голове Нейра и коснулась виска. У меня ведь получалось успокоить маленьких детей. Заодно и проверю, работает ли артефакт. Тьфу ты. Уголёк, искуситель мохнатый. Знает мои чувства, поэтому подначивает. Такое ощущение, что ему самому интересно, что из этого всего выйдет. Глаза старушки были крепко зажмурены. Она простонала в очередной раз. Я сжала пальцы и отдёрнула руку, а потом почувствовала, как браслет на запястье нагревается.